Точно фамилия этого существа, в большей степени мы, чем мы сами, точно после нескольких секунд бессознательного состояния, раньше, чем какой-нибудь другой отдых, кончается отдых от мыслей об этом существе. По непонятной причине я сразу догадался, что Симоне — фамилия одной из девушек, и потом все время ломал себе голову, как бы мне познакомиться с семейством Симоне. Хотел же я, чтобы нас познакомил кто-нибудь, на кого эта девушка смотрела бы снизу вверх. А найти такого человека нетрудно, — думалось мне, — если только эта девушка всего-навсего шлюшка из простых. Тогда она не отнесется ко мне с пренебрежением. А ведь нельзя до конца узнать презирающего тебя человека. Нельзя вобрать его в себя до тех пор, покуда ты не переборешь его презрение. Пусть только войдет в нас незнакомый женский образ, и мы, если только забвение или же соперничество других образов не изгонит его, не успокоимся, пока не превратим эту пришелицу в нечто похожее на нас. Дело в том, что наша душа также реагирует и так же действует, как и наш организм, не терпящий вторжения инородного тела. и сейчас же старающаяся переварить или же усвоить это нечто постороннее. Маленькая Симоне должна была быть самой хорошенькой из всех, а во-вторых, той, которая, как мне представлялось, могла бы стать моей возлюбленной, потому что только она раза три искоса взглянула на меня и как будто заметила, что я не отрываю от нее глаз. Я спросил лифтера, не знает ли он в бальбекке Симоне. Лифтер не любил сознаваться, что он чего-нибудь не знает, и предпочел ответить, что, кажется, кто-то при нем называл эту фамилию. Как только мы поднялись на самый верх, я попросил его прислать мне списки прибывших за последнее время. Я вышел из лифта, но вместо того, чтобы идти к себе в номер, пошел дальше по коридору. В этот час коридорный на нашем этаже, хоть и боялся сквозняков, отворял крайнее окно, выходившее не на море, а на холм и долину, но скрывавшее их от нашего взора. Оно почти никогда не отворялось, а стекла в нем были матовые. Я решил сделать у окна короткую остановку на короткое время, чтобы восхититься видом, открывавшимся теперь за холмом. У этого холма стоял наш отель, а на холме дом, и, хотя их отделяло известное расстояние, перспективы и вечернее освещение не отнимали у дома его объемности. Они украшали его драгоценной резьбой, превращали в ларец с бархатной подкладкой, вроде тех миниатюрных произведений зодческого искусства, церковочек или часовенок из серебра, золота и эмали, которые служат ковчежцами и которые только по особым дням выносятся для того, чтобы верующие к ним приложились. Однако мое любование должно быть затянулось, потому что коридорный, в одной руке державший связку ключей, а другой — в знак приветствия дотрагивавшийся до своей скуфейки, но не снимавший ее из боязни вечерней свежести и прохлады, закрыл точной дверцы раки, обе створки окна. отняв у моего восторга монумент в уменьшенном размере — золотую святыню. Я вошел к себе в номер. С течением времени года менялась картина в окне. На первых порах оно было ярко освещено, и лишь в ненастные дни становилось темным. Тогда в зеленовато-синем стекле, который словно вздували круглые волны, Море, оправленное в железо косяков моего окна, точно в свинье с витража, разузоривало всю широкую скалистую кромку залива перистыми треугольниками неподвижной пены, вычерченными так тонко, как пизанэлло писал перо или пух, и закреплёнными прочной и густой белой эмалью, с помощью которой гале изображает на стекле снежный покров. Пизанелло Виторе, около 1380-1456 годы, итальянский художник и скульптор Венецианской школы. Он прославился своими фресками в Вероне, но особенно медалями с портретами современников. Галле Эмиль, 1846-1904, французский скульптор и ювелир.